Нелла лежал на кровати печальной, притихшей, растянувшись во всю длину, накинув на деревенелые ноги коричневое одеяло и не отвечал брату, который сидел около него. — Ты молод, еще очень молод, — говорил ему Джанни. — Все наладится, мой дорогой, и даже если потребуется перерыв в работе, хоть на год, хоть на два, что ж, мы подождем. Впереди у нас еще много времени, хватит и на трюки. Неллен не откликался. Все предметы вокруг братьев поглотила незаметно спустившаяся ночь. И в сумерках этого грустного часа лишь бледными пятнами выступали их лица. Руки младшего, скрещённые на одеяле, до да в углу на крюке поблёскивали серебряные отвороты его клоунского костюма. Джанни поднялся, чтобы зажечь свечу. "Посидим ещё так", промолвил Неллен. Джани снова уселся возле брата и снова заговорил, стремясь добиться от него хоть слова надежды на будущее, пусть и отдалённое. "Нет", внезапно прервал брат Нелла. "Я чувствую, что уже никогда больше не смогу работать. Больше никогда, понимаешь? Никогда". И это отчаянное никогда звучало в устах Нелла с каждым разом всё взволнованнее, как в припадке, как в приступе глухой злобы. Наконец несчастный юноша, охваченный нестерпимым горем артиста, который сознаёт, что талант его умер прежде него самого, постучал по своими сколеченным ногам и воскликнул: Говорю тебе, для нашего ремесла это теперь уже пропащие ноги. И он отвернулся, точно хотел уснуть и помешать разговором брата. Но вскоре Унелла, уткнувшивыся носом в стенку, вырвались слова, в которых вопреки его мужской воле послышалось как бы всхлипывание женщины. Ах, как хороша была зала! Весь цирк был полон в тот вечер. Как прикованы были к нам все взоры, что-то особенное билось в наших сердцах и даже отчасти передавалось в публике. На улице стояла очередь, на афишах наши имена крупными буквами Помнишь, Джанни, когда я был совсем маленьким, и ты говорил мне о новом трюке, который мы изобретём? Ты думал, что я не понимаю. А я ведь всё понимал и ждал так же, как и ты сам. И хоть я и дразнил тебя, мне ведь что не говорить тоже не терпелось. И вот когда всё было готово, вот и кончились для меня аплодисменты. Потом резко повернувшись и взяв руки брата в свои, он ласково сказал: "Но ты ведь знаешь, Я буду радоваться твоим успехам, и то будет хорошо». И Нелла сжимал руки Джани, как бы не решаясь признаться в чём-то. «Брат», – вздохнула наконец, – «прошу тебя только об одном, но обещай мне это. Обещай, что ты теперь будешь работать только один. Если появится у тебя другой партнёр, мне будет слишком тяжело. Обещаешь, да? Не правда ли? Никогда не будет другого?» Если ты выздоровеешь, просто ответил Джанни. Я не стану работать ни с другим, ни один. Я не прошу у тебя так много, не прошу, вскричал младший в радостном волнении, опровергавшим его слова.